Главный секрет успеха на бирже. Я постоянно натыкаюсь в сети вот на такие высказывания. Они адресованы не мне, но иногда я их принимаю на свой счет. Постеснялся бы называть себя инвестором. Ты все деньги заработал в бизнесе. Кто он такой? Сидел всю жизнь на хлебных должностях. Да он вообще не инвестор. Все деньги сделал на продаже книг. Тут многие участники рынка, в том числе и старожилы, попадают в ловушку мышления. Люди придумали себе образ true-инвестора, волшебника. Наш Гудини от инвестиций чудом разгоняет депозит с тысячи долларов до миллиона долларов и живет себе припеваючи на пенсии. Остальные вроде как не настоящие, не true. Если человек сколотил значительное состояние, не разбазарил накопленное, а потом все средства с умом вложил в качественные активы, то он уже инвестор, самый настоящий. Я устал повторять одну и ту же мысль, спекуляции и трейдинг не помогут вам стать обладателями серьезного капитала. И игра с малыми весами тоже не поможет. Нельзя относить на рынок по 50 долларов в месяц и через 10 лет выйти на пенсию. Чтобы получить условный миллион долларов, вы должны отправить на брокерский счет свои кровные 100-200 тысяч долларов. Они делаются не на бирже, А вот капитал в 200 тысяч, миллион долларов, может разогнать даже любитель-дилетант с примитивной стратегией. Если будет на протяжении длительного времени осуществлять одни и те же операции. Вопрос. Где взять 100-200 тысяч долларов? Люди верят, что есть какие-то чудо-инструменты и чудо-стратегии. Влезают в производные инструменты, берут плечи и сливают и не могут вбить себе в голову, что сверхдоходности не случится на стерильном и зарегулированном рынке. Вы ждете магию, но ее тут нет. Рынок может дать десятикратный рост за 15-20 лет, но никогда не даст тысячекратный. Супердоходности надо ловить там, где они действительно встречаются. Взлет бизнеса, карьерная лестница, удачный брак, наследство и прочее. Там доходности тысячи и десятки тысяч процентов относительно вложенных средств.